Глава 20. Доминик наверху готовится ко сну, а я свернулась клубочком в углу дивана в гостиной и смотрю конец жизни утверждающего фильма про любовь. Девица получает своего возлюбленного, свет на экране сияет, музыка переходит в крещендо, но меня фильм не трогает. Он не кажется мне ни душевным, ни милым, каким его задумал режиссёр. Сегодня мой день прошёл почти как нормальный. Доминик ушёл на работу, мы с Дейзи остались дома и играли. Пока она спала, мне удалось немного почитать. На ужин я приготовила овощную запеканку и проверила замки только 3 или 4 раза за день. Теперь, когда Деминик всё знает, я уже не чувствую себя такой одинокой. В том смысле, что пусть он и не согласен со мной, пусть считает, что мне нужна помощь специалиста, но он не донимает меня. Сегодня утром он обнял меня чуть крепче и сказал, что любит. Вечером с работы он пришёл поздно, Однако принёс букет цветов и сказал, что пропустит тренировку. Он очень заботлив и внимателен. Это помогает. Я стараюсь не думать о Мартине, задвинуть его подальше, выкинуть из головы даже его дом. Для этого я представляю, что дома на нашей улице заканчиваются четвёртым номером, нашим домом, что слева от нас поля и пустое место. Стоит мне вообразить, что его дома исчез, и владеющая мною паника слабее. Едва у меня в голове возникает образ Мартина или его подвала. Я тут же выталкиваю его наружу. Возможно, я поступаю неправильно, но это помогло мне пережить целый день и не развалиться на куски. На экране ползут титры, и я беру пульт и выключаю телевизор. Надо бы идти спать. Я всё ещё нервничаю от того, что Дейзи спит одна в своей комнате, но я не давлю на себя, продвигаюсь вперёд крохотными шажками. Я подтягиваюсь громко зеваю и собираюсь встать. Но тут начинает вибрировать лежащий со мной телефон. Его экран загорается, и я вижу, что номер абонента не определяется. Наверное, кто-то хочет мне что-то продать. Игнорирую звонок, встаю и беру телефон. Он совсем разрядился. Несу его на кухню к зарядке. И тут он снова звонит, и опять номер не определяется. Наверное, тот же человек. Наверное, дело не в продаже, если он так настойчив. Я нажимаю кнопку приёма. Алло, говорю. Керсти. Голос звучит мрачно и похож на мужской. Да, прекрати совать нос куда не следует, иначе пожалеешь. На том конце отключаются. Я роняю телефон на стол, как будто это раскалённый уголёк. Какого чёрта? Дрожащими руками я беру телефон и топаю, взбегаю по лестнице. Я врываюсь в спальню, где Доминик задёргивает штор. Он поворачивается и бледнеет при виде моего лица. Керст, в чём дело? Что случилось? Кто-то позвонил, запинаясь, бормочу я. Мужчина. Он был скрыт. Ну, номер. Они знают, как меня зовут. Они угрожали мне. Угрожали? Какой мужчина? Они сказали, что я сую свой нос куда не следует. Они сказали, что я об этом пожалею. Господи, Доминик. Кто это мог быть? Это мог быть Мартин? Керсти, помедленнее, я ничего не понимаю. Я через нос втягиваю в себя воздух и выдыхаю его через рот. Затем тяжело опускаюсь на кровать и пытаюсь всё объяснить. На мой телефон позвонили. Так, взгляд Доменико полон тревоги. Номер не определился, поэтому в первый раз я не ответила. Но они позвонили ещё раз, и тогда я ответила. Что они сказали? Диминик прищурился. Они обратились ко мне по имени. Они сказали, чтобы я прекратила совать нос куда не следует. Они так и сказали. Угу. Потом они сказали: "Иначе пожалеешь". Я судорожно вздыхаю. Как ты думаешь, кто это мог быть? Наверняка Мартин, а? Вчера ночью я заглядывала в его баки. Возможно, я наткнулась на что-то, и он решил меня отпугнуть. Иди сюда. Я прижимаюсь к мужу и пытаюсь успокоиться, но голос из телефона продолжает звучать у меня в ушах. На голос Мартина не похоже, ниже, угрюмее, но Мартин мог намеренно изменить его, чтобы я не узнала. "Дай взглянуть на телефон", говорит Доминик. Я выкручиваюсь из его объятий и передаю ему телефон. Он смотрит на экран и хмурится. "Что там?" спрашиваю я. "Ничего, всё как ты сказала". Один пропущенный вызов с неопределённого номера, и ещё один, на который ты ответила. Если тебе угрожали, нам следует вызвать полицию. Я киваю и сжимаю руки, чтобы они не дрожали. Я не уверена, что в полиции мне поверят, ведь это будет третий вызов за последние несколько дней. Может, мне позвонить? предлагает Доминик. Да, пожалуйста. Мы сидим в гостиной и ждём полицию. Доминик налил нам обоим по чашке чаю, и я пью раскалённый напиток, не обращая внимания на обожжённый язык и нёбо. "Ты как?" спрашивает Доминик. "Ничего", отвечаю, хотя всё гораздо хуже. Я оцепенела. По задёрнутым шторам скользит луч света. Доминик вскакивает, идёт к двери и открывает её. Я остаюсь на диване, обкусываю кожу вокруг ногтей и гадаю, сможет ли полиция отследить звонок. След за Домиником в гостиную входят два молодых полицейских в форме: темно-волосый мужчина и светловолосая женщина. Доминик жестом приглашает их сесть на диван, а сам садится рядом со мной. Неожиданно до меня доходит: если тот, кто звонил, живёт на нашей улице, он обязательно увидит полицейскую машину и поймёт, что мы заявили на него. Я надеюсь, что это заставит его нервничать. Я надеюсь, что он испугается, что его поймают. Будьте любезны, расскажите, что произошло. Обращается ко мне женщина-полицейский, улыбаясь профессиональной улыбкой. Я рассказываю о звонках, а мужчина-полицейский записывает. Вы узнали голос? спрашивает женщина. Нет, я мотаю головой. Но он звучал очень глухо, как будто кто-то пытался изменить его. Вы уверены, что это был мужской голос? Есть ли вероятность, чтобы женщина выдавала себя за мужчину? Не знаю. Нет, голос был низким. Можно взглянуть на ваш телефон, спрашивает она. Доминик встаёт и передаёт им телефон. Они оба склоняются над экраном, а Доминик даёт им пояснение по журналу вызовов. Номер не определён, цока языком говорит женщина. Вы можете отследить его через телефонного оператора, спрашивает Доминик, забирая у них телефон и кладя его рядом со мной. Вы сами можете позвонить в телефонную компанию, чтобы выяснить, отвечает женщина. Но звонивший, возможно, использовал незарегистрированный номер. К сожалению, любой может купить незарегистрированную сим-карту. Это ваш личный номер. Вы размещали его в каких-нибудь сетях? Нет, отвечаю я. Точно нет. Он есть только у друзей и родственников. Ни с кем не ссорились в последнее время, спрашивает она. Два наших офицера выезжали к вам на прошлой неделе, и в понедельник был ещё один вызов на ваш адрес. Может, этот звонок имеет какое-то отношение к тем инцидентам? У меня есть некоторые подозрения в отношении нашего соседа, говорю я, не глядя на Доминика. Вашего соседа? уточняет она. Да, Мартина Линхема. Он живёт в пятом номере. Недавно мне показалось, что я слышу детский плач. И я заметила, что у него в доме есть подвал. А ещё я видела там сумки из магазина игрушек. Выкладывая информацию, я понимаю, как всё это звучит. Я выгляжу параноиком, который только и делает, что выдумывает страшные события. Доминик кладёт руку мне на предплечье и слегка сжимает пальцы. Офицеры переглядываются. Я не осмеливаюсь рассказывать о том, что вчера ночью обыскивала мусорные баки Мартина. Это может быть расценено как вторжение в чужие владения. Я посоветовала бы отвечать только известным абонентам, говорит женщина. Если же вы всё же отвечаете на звонки с неизвестного номера, то не подтверждайте своё имя или адрес. Если вам снова поступят угрозы, сообщите нам. Я стряхиваю руку Доменико и встаю. Вы не будете разговаривать с моим соседом. Это его голос был в телефоне, спрашивает она. Я колеблюсь. На его на его было не похоже. Но я уже сказала, думай, что тот человек намеренно искажил голос. Женщина придаёт своему лицу сочувствующее выражение. У нас недостаточно оснований для каких-либо действий. Но если ваш сосед сделает или скажет нечто, что можно будет рассматривать как угрозу, дайте нам знать. Оба офицера встают. Они явно считают, что проблема исчерпана. А что насчёт плакавшего ребёнка? спрашиваю я. Как уже говорилось, Плакавший ребёнок это не основание для каких-либо действий. Прошу вас, но вы можете хотя бы зайти туда, взглянуть на его подвал. Деметрик предостерегающий пожимает мне предплечье, но я опять тряхиваю его руку. Мы сделаем так, говорит мужчина. Мы постучимся к нему и спросим, не видел ли он что-либо подозрительное, если он имеет какое-то отношение к звонку нашего появления может оказаться достаточно, чтобы удержать его от антисоциального поведения. Я разочарованно молчу, хотя пусть и с неохотой понимаю, что они должны следовать букве закона. Они не имеют права врываться в чей-то дом на основании лечь чьих-то домыслов. Спасибо, говорит Доминик, вставая, чтобы проводить их. Я в полном огорчении опускаюсь на диван. Прошлый приезд полиции Мартина не отпугнул, не отпугнёт и этот.